Глава третья. Кощей. Костя моргнул. «Как он его назвал?» «Судя по твоему лицу, еще шире улыбался мужчина, ты понятия не имеешь, о чем я говорю, верно?» Костя так растерялся, что ненадолго забыл обо всех своих горестях. «Кощей?» осторожно переспросил он, чувствуя какой-то подвох, но совершенно не представляя, зачем этот мужчина так странно над ним подшучивал. «Который бессмертный?» Незнакомец доброжелательно хохотнул и, не переставая улыбаться, покачал головой. «Боюсь, на это тебе рассчитывать не стоит. Насколько я знаю, вы даже статистически живете столько же, сколько и все остальные». «Это он о ком, вы? А остальные тогда кто?» окончательно перестал что-либо понимать Костя. Мужчина, примеряющий, поднял руки. «Давай по порядку, а то я вижу, что у тебя в глазах сплошные знаки вопроса. Значит так, с чего начать?» Протянул он и задумчиво повел взглядом по сторонам. Но в комнате отдыха не было ничего стоящего внимания, и в итоге мужчина снова посмотрел в глаза Кости. «Может, для начала представишься?» Он снова невольно вжал голову в плечи. Но какой сейчас был резон упираться? «Костя Белов!» — Будем знакомы, — Костя Белов, — кивнул мужчина. — Я Василий Анатольевич Портников. — Но к чему церемонии? Можешь звать меня просто Василий. А теперь, раз основные формальности улажены, перейдем к главному. Он снова наклонился вперед и слегка сощурился. — Так вот, мой дорогой Костя, ты Кощей. Костя ждал продолжения, но мужчина, Василий, лишь молча на него смотрел. В конце концов, он не выдержал. — И... «Что это значит?» Василий поджал губы, тряхнул головой и вздохнул. «Всегда на этом месте торможу. Но не умею я толково объяснять, ладно?» — встряхнувшись, деловито сказал он. «Скажи, ты об Иван-царевиче слышал?» Костя осторожно кивнул. «А змея змее Горыныче, Илье Муромце, царевне лягушке, коте ученым?» С каждым новым вопросом в душе Кости разгоралось, может, и не раздражение, Не в его положении было испытывать такие яркие эмоции, но легкое негодование. Этот Василий что, считал его полным неучим? Что он книгу ни разу в руки не брал? «Я читал сказки и былины», — не выдержал он, обрывая незнакомца на полусловие. Но тот вместо того, чтобы рассердиться, опять улыбнулся. «И отлично рассчитал. Тогда скажи мне, ты никогда не задумывался, откуда они взялись?» «Ну...» — Костя напряг память выуживая из нее слово, услышанное на уроке. «Это все этот... фольклор...» Василий поморщился. «Нет, я в смысле... что лежит в основе сказок? былин Басин...» «Ну...» — снова протянул Костя, чувствуя себя как на устном опросе, к которому он не готовился. «Уроки... через них дети учатся тому, что такое хорошо и что такое плохо, что надо быть добрым и не ходить одним в лес...» «Да-да», – нетерпеливо отмахнулся Василий. «Но почему именно эти герои? Откуда они взялись?» Костя пожал плечами. «Придумал кто-то». «Ха, придумал», – со смешком повторил Василий. «Сотни лет назад кто-то придумал, будто в чаще леса стоит избушка на курьих ножках, в которой живет баба-яга, костяная нога, на досуге, питающаяся добрыми молодцами». И каким-то чудом этот образ разошелся по всей стране в неизменном виде, и это при условии, что тогда не то, что интернета не было. Читать-писать мало кто умел. И так, с множеством других басен и сказок? Нет, конечно, ученые в этих делах разбирающиеся скажут тебе, что в разных регионах сюжеты различались, но герои и то, что делало их уникальными и запоминающимися, оставались неизменными. Как такое может быть? Костя, шарашно смотревший на Василия широко открытыми глазами, смог лишь что-то невнятно промычать. Он никогда над этим не задумывался, хотя вопрос действительно оказался интересным. Вот только он предпочел бы над ним поразмыслить в спокойной обстановке, а не сидя в служебном помещении торгового зала напротив мужчины, поймавшего его на воровстве. «А дело все в том», — не дожидаясь его реакции, продолжил Василий, «что все эти герои существовали на самом деле. И не просто существовали, а совершали подвиги, как богатыри». Или обдирали путников, как соловей-разбойник. В общем, жили по мере своих сил и способностей. Просто эти способности серьезно отличали их от обычных людей. Вот люди о них друг другу и рассказывали, сплетничая за стиркой у реки или травя байки у костра на охоте. Так образы и закрепились, перерастая выдуманными для красного словца деталями и целыми сюжетными ответвлениями. Понимаешь, к чему я клоню? василий выжидательно посмотрел на Костю. Он пару секунд молчал, но затем все же неуверенно произнес, что герои сказок когда-то существовали на самом деле... Нет, что герои сказок это не более чем собирательный образ определенных, удивительных, а порой откровенно волшебных качеств, присущих некоторым людям от рождения. Это как с загадкой про курицу и яйцо. Мы на самом деле не знаем точно, что было первым. Змей Горыныч как персонаж басни, по образу которого потом стали называть людей с этой способностью, или реальные люди, послужившие ему прототипом. Что мы знаем точно, так это, что на территории нашей страны и некоторого ближнего зарубежья на протяжении нескольких столетий рождались и продолжают рождаться люди, способные управлять огнем и превращаться в подобие дракона. Количество голов, кстати, у них разница, — добавил Василий, усмехнувшись. И так со многими другими героями того, что ты назвал фольклором. «Люди, способные превращаться в подобие дракона...» — умирающим голосом пробормотал Костя. «Ага!» — с улыбкой кивнул мужчина. Если до этого Костя боялся последствий из-за воровства, то теперь ему стало страшно совсем по другой причине. «Он псих!» — забилось в голове. «Сумасшедший! У него не все дома, а я с ним наедине, и ко мне никто не придет на помощь, потому что дверь заперта!» «Стоп!» легонько хлопнул по столу василий но Косте хватило и этого чтобы подскочить я знаю о чем ты думаешь и все совсем не так не найдя понимания, он протяжно вздохнул понял глаза к потолку и пробормотал не люблю эту часть мужчина крепко зажмурился и прижал ладони к столешнице растопырив пальцы сделал глубокий вдох и резко открыл глаза Костя чуть не задохнулся. Белки глаз незнакомца стали черными, а посреди них светилась внутренним огнем желто-оранжевая радужка. Моргнув, он заметил и другие изменения. Брови Василия стали гуще. Вдоль подбородка, еще недавно гладко выбритого, полезла темно-серая щетина. Услышав шорох, Костя опустил взгляд на руки Василия. Костяшки набухли, из-за чего пальцы слегка поджались, как крюки. И теперь заканчивались длинными, не меньше трех сантиметров, темно-коричневыми когтями. Костя с придушенным криком вскочил, с грохотом повалив на пол стул и отпрянул к стене. «Вы, вы оборотень!» — с трудом выговорил он. Сердце больно билось о ребра, ноги умоляли броситься но утек, но в то же время какой-то древний инстинкт удерживал его на месте, не позволяя отвести взгляд от хищника напротив. «Серый волк!» отчеканил Василий, закатывая глаза. «Ну что за дети пошли?» Насмотрелись и начитались этих западных страшилок, и теперь чуть что, сразу орать оборотень! Даже его голос звучал по-новому, раскатистым, как рычание басом, и слегка шепелява, по всей видимости, как отметил леденя от ужаса Костя из-за удлинившихся клыков. Василий посмотрел на него своими чудовищными волчьими глазами и снова зажмурился – Новый глубокий вдох, и когда мужчина опять открыл глаза, они снова стали серыми, человеческими. Костин взгляд торопливо заскользил по его лицу, брови перестали напоминать волосатых гусениц, щетина на подбородке пропала и опустился к рукам, снова расслабленно прижатым к столу, с обычными мужскими пальцами, заканчивающимися плоскими ногтями. Случившееся невозможно было объяснить цветными линзами и гримом, перемена произошла практически мгновенно костя сощурился ему это кажется или на белом пластике столешницы остались едва различимые царапины я серый волк повторил василий и костя торопливо перевел взгляд на его лицо пишется с маленькой буквы и через дефис если определение из двух слов и более чтобы отличать лукоморца от героев сказок у лукоморца переспросил костя Конечно, страх никуда не делся, хотя сердце и перестало грохотать в ушах Набатом, но на него начало наслаиваться любопытство и что-то, не поддающееся описанию, похожее на то удивительное ощущение, когда ты погружаешься с головой в увлекательную книгу, забывая о времени и окружающем мире, радуешься и грустишь вместе с героями, и в глубине души желаешь оказаться даже не на их месте, а присоединиться к ним в захватывающих приключениях. невыразимое И хранимая глубоко в сердце мечта о волшебстве и сказке. Лишь из-за этого ощущения, витающего в воздухе предчувствия чего-то необыкновенного, Костя, повиновавшись жесту Василия, поднял стул, сел и вопросительно посмотрел на мужчину. «Долгое время наши люди не имели какого-то конкретного названия», – пустился в объяснение Василий. «Сказочники и былинники не прижились, да и вносили». Изрядную путаницу. Но затем случился Александр Сергеевич. «Пушкин?» – предположил Костя. «Он самый!» – одобрительно улыбнулся мужчина. «Его лукоморцы мигом ушли в народ, и с тех пор такие, как мы с тобой, называют себя именно так». «Как вы... и я?» «Как ты и я. Кстати, раз уж мы заговорили о Пушкине, ну-ка напомни мне, как там дальше. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой Игой... «Идет, бредет, сама собой!» «Там царь Кощей над златом чахнет!» На автомате продолжил Костя и обомлел. у голове зашумело «нет, он не мог быть!» «Нет, я не... Этого не может быть!» Забормотал он, отчаянно замотав головой. На лице Василия появилось жалостливое выражение, но голос прозвучал твердо и сухо. Таким разговаривают воспитатели, объясняя, за что наказывают провинившегося ребенка. «Деньги и драгоценности для тебя!» «Светятся золотом. Чем они ценнее, тем сияние ярче. И ты можешь притягивать их к себе, правда, лишь на небольшом расстоянии». Костя почувствовал, как кровь отлила от лица. «Как? Откуда?» «Потому что ты Кощей!» Последнее слово Василий выделил интонацией. «Ты не первый и не последний с такими способностями. Они хорошо задокументированы. Хотя, конечно, доступ к этим данным строго ограничен самими лукоморцами». Он задумчиво нахмурился. «Тебе что, родители совсем ничего не рассказывали? Или они из полулукоморцев?» «Это еще кто?» – спросил Костя, намеренно пропустив вопрос про родителей. «Так в шутку зовут тех, в ком способности лукоморцев не проявились, хотя их родители или более дальние предки были лукоморцами. Наш дар передается по наследству, но порой может уснуть на поколение, а то и несколько. Твои что ли с таких?» Костя отвел глаза и тихо признался. «У меня нет родителей, только бабушка, но она тоже...» Он хотел сказать, что она тоже ничего не знает, но на ум пришел тот давний случай в супермаркете. Бабушке было известно его даре, возможно, она знала и о лукоморцах, даже если сама к ним не относилась. По крайней мере, Костя никогда не замечал за ней каких-то необычных способностей. Воодушевленный этим озарением, он быстро перевел взгляд назад на Василия. «Мой папа. Бабушка, когда я впервые увидел свечение, сказала, что я весь в него». «Она тогда так разозлилась, я думал, она меня убьет», – зачистил Костя. «Сказала мне навсегда об этом забыть, но я не думал». «Получается...» – Василий кивнул. «Так ты не знал своего папу. Что ж, к сожалению, для Кощеев это не редкость». «В смысле?» – нахмурился Костя. Василий развел руками. «Александр Сергеевич не записал про вас» над златом чахнут. — Вас, скажем так, — он слегка помялся, — тянет к злату, даже если оно чужое. Я, конечно же, имею в виду не только само золото. У душе Кости всколыхнулся инстинктивный протест. — Я не... — он осёкся. — Он ничто. Никогда не брал чужое, не воровал деньги, светившиеся для него золотом и сами прыгавшие ему в руки. Василий, понимающе кивнул. — Кощеи лукоморцы редкие и одни из самых скрытных. Они по большей части предпочитают держаться от других лукоморцев подальше, чтобы не... Он снова замялся, и Костя совсем упал духом. Чтобы хранить свои нехорошие дела в тайне Костя хотел спросить, неужели все Кощеи были ворами? Неужели эта сила не оставляла им выбора, и у него тоже его не было? Только чахнуть над златом, чужим златом. Как писал Пушкин. Но Василий не дал ему такой возможности, задав свой вопрос. «Так говоришь, ты живешь с одной бабушкой?» Костя кивнул, и мужчина задумчиво замычал, потирая ладонью рот. «И она страшно разозлилась, когда ты сказал ей, что видишь свечение, и приказала об этом забыть. Что ж, раз она знает о твоих силах, что они собой представляют и от кого ты их унаследовал, это упростит мое объяснение. Вряд ли она будет сильно возражать твоему отъезду после того, что ты тут вытворил». «Отъезду?» Не понял Костя. Василий, опустив от лица руку, серьезно на него воззрился. «А ты думал, я просто отведу тебя домой, и мы все сделаем вид, что ничего этого не было?» Костя поморщился и пристыженно потупился. «Нет, я просто... Ну куда? В школу для юных лукоморцев!» Услышав это, Костя, позабыв о муках совести, резко вскинул голову и вытаращился на мужчину. Ш «Школу?» «Закрытый лицей», – уточнил Василий, – «где все лукоморцы и ученики и учителя. Там о тебе позаботятся и научат уму-разуму вместе с другими ребятами вроде тебя», – сурово добавил он, но затем его голос подобрел. «Не боясь, это не тюрьма и даже не исправительное учреждение, а действительно школа, просто заточенная под работу с детьми, обладающими необычными способностями. Среди лукоморцев она считается, как то принято сейчас говорить, элитным заведением». «Многие родители отправляют туда своих детей, потому что сами ее заканчивали прекрасно знают, что там не только дадут отличное образование, но и помогут развить и взять под контроль свои силы». «Здорово», – подумалась Костя. «Мало мне было богатеньких сыночков в обычной школе, теперь меня будут задирать, они же, но с необычными способностями, вроде превращения в дракона». «А нельзя...» — начал он, но прикусил язык, когда Василий пригвоздил его к месту непререкаемым взглядом. «Мне кажется, ты сделал достаточно, чтобы осознать необходимость этого отъезда». Тихо, но с отчетливо различимой раскатистой ноткой отрезал мужчина. Костя сглотнул и снова ссутулился. Повисла тяжелая пауза, во время которой он не знал, что и думать. Слишком много было сказано, слишком много недосказано, и еще больше было откровений, перевернувших все его представление о мире с ног на голову как вы меня нашли решился с парсет он взглянул из подлобья на василия тот усмехнулся и постучал себя указательным пальцем по носу серый волк помнишь понюху кося недоуменно нахмурился по моему запаху не буквально по твоему личному мотнул головой василий у меня очень острый нюх даже для серого волка Я могу почувствовать применение лукоморцам его сил. У Кости едва глаза на лоб не полезли. У наших сил есть запах? Не совсем. Мужчина поморщился. Это невозможно объяснить не Серому Волку. Да я и сам до конца не понимаю, как это работает. Не то чтобы кто-то писал про нас научные труды. Он снова усмехнулся. Знаешь такое слово чутье? У меня чутье развито на использование лукоморцами их сил. Может мы выделяем при этом какие-то особые... «Флюиды, кто знает», – пожал он плечами. «Но главное, я отточил свое чутье до такой степени, что могу с определенной уверенностью назвать, так сказать, вид этого лукоморца. Богатырь он или, например, леший, и главное, чтобы я с ним в прошлом хоть раз встречался». «Лукоморцев очень мало, по разным прикидкам, около процента от населения России и некоторых соседних стран». «Я бы сказал бывшего СССР, но это будет не совсем верно», – он замотал головой. Но об этом тебе в лице подробнее расскажут. Суть в том, что так как нас очень мало, и большинство лукоморцев живут самой обыкновенной жизнью, в которой этим силам особое места нет. Для таких, как я, столь явное и повторяемое применение способности, это как зажечь во тьме мигающую лампочку. Меня тянуло к этому торговому центру с той самой секунды, как я въехал в город. — А вы не отсюда? — улыбнулся Василий. «Я сотрудничаю с лицеем, ищу по всей стране таких, как ты, ребят, применяющих свои способности на публике, что может выйти боком не только им, но и вообще всем лукоморцам, а потом либо предупреждаю родителей, чтобы надрали уши распоясавшему распоясавшемуся дитятка, либо отвожу его в лицей. В твоем случае я на выходных пришел сюда в первый раз, определил, где именно ты применял свои силы и что ты Кощей, заодно убедился, что это происходило уже не раз и не два». Дальше было дело техники. Пару дней пошатался по второму этажу, пока ты с друзьями снова не пришел. Они мне не друзья, перебил Костя. Он был не в том положении, чтобы грубить, но ему было очень важно это сказать. Василий моргнул, помолчал несколько секунд, затем кивнул и продолжил. Убедившись, что это именно ты, я отправился к службе безопасности торгового центра. Показал им свое удостоверение сотрудника полиции по делам несовершеннолетних, подмигнул он. Рассказал о ловком карманнике и пообещал, что сам с ним разберусь. Им ничего и делать не придется. Люди, мой дорогой Костя, существа ужасно ленивые. Не все, конечно, но как правило. Поэтому местное начальство с радостью ухватилось за мое предложение. И вот мы здесь, подытожил он, немного театрально раскинув руки в стороны. Его взгляд упал на наручные часы. Обычные, механические, с металлическим ремешком. Костя уже и забыл, когда в последний раз видел такие у взрослых. Сейчас все либо носили дорогие модели, либо умные, подключенные к телефону. «Так, время поджимает, а нам желательно к утру до лицея добраться», – деловито заявил Василий, поднимаясь из-за стола. Костя растерянно наблюдал за ним, парализованный странным ощущением, будто он покинул свое тело и превратился... Стороннего наблюдателя, не способного как-то повлиять на происходящее с ним. «Я сейчас, только с охранником, быстренько переговорю», — сказал, поворачиваясь к двери Василий. Щелкнув замком, он открыл дверь, но на пороге замер и, обернувшись с очень серьезным, нетерпящим возражением и шуток видом, постучал себя по носу. «И не вздумай бежать, потому что теперь я накрепко запомнил твой личный запах и найду тебя даже под землей и за морем». Костя не собирался. Для таких планов требовалась работающая голова, его сейчас напоминала колокол, бестолково звенящий от любой попытки найти хотя бы одну маломальски стоящую мысль. Надолго мучиться этим состоянием ему не пришлось. Поселий быстро вернулся и призывно махнул. Где-то в глубине души Кости, должно быть отвечающее за упрямство и строптивость, вспыхнуло желание остаться на месте, но оно быстро погасло. Потому что какой в этом был смысл? Бежать некуда, Да даже если каким-то чудом и удастся ускользнуть от Василия, он был вором. И теперь об этом знали не только Антон со своей свитой, но и охрана торгового центра. Пока еще оставался шанс, что этим все и ограничится, но во всяком случае широкой огласки удастся избежать, и тогда у бабушки, возможно, не будет из-за него неприятностей. К тому же, стоило признать, что от идеи учиться в особой школе для лукоморцев пусть все еще с трудом верилось, что он имел какое-то отношение к известному герою детских сказок, пульс Кости слегка учащался от волнения и предвкушения. Самую чуточку.